Нечего жаловаться на болезнь, которая честно чередуется со здоровьем. Я благодарен судьбе за то, что она так часто нападает на меня с одним и тем же оружием. Так что я привыкаю спереносить его удары, закаляюсь, приобретаю навык сопротивлению и во всяком случае знаю, чего мне ожидать. Не обладая хорошей памятью, я прибегаю к помощи бумаги и записываю каждый новый симптом моего недуга. Так как я испытал на себе почти все возможные проявления его, то чувствуя начало приступа, я перелистываю свои записи, не связанные между собой, как изречения Сивиллы, и почти всегда нахожу в своём прошлом опыте какое-нибудь утешительное для себя, благоприятное предсказание. Привычка помогает мне и надеяться на будущее, ибо камни у меня выходят уже в течение долгого времени одинаковым образом. И я имею основание думать, что природа ничего тут не изменит и хуже того, что я обычно ощущаю, не будет. К тому же, условия, при которых протекает эта болезнь, довольно хорошо согласуются с моей склонностью к бодроте и решительности. Когда приступы болезни не очень мучительны, Это меня даже тревожит, ибо в таком случае они гораздо продолжительнее. Обычно же болезнь проявляется в сильных, но кратких приступах и даёт мне в течение 1-2 дней основательную встряску. Мои почки действовали исправно столько времени, сколько в среднем живёт человек, и почти столько же времени я ими страдаю. В жизни и хорошему, и дурному положен определённый срок. Может быть, и эта беда подходит к концу. С возрастом ослабел жар моего желудка, он варит уже не так хорошо и передаёт почкам полусырой материал. Почему через некоторое время не уменьшится и жир почек, так что они уже не смогут превращать мою жёлчь в камень, и в природе придётся искать какой-нибудь другой способ выведения отбросов из организма. В течение прожитых лет В нём очевидны и всякли источники ревматических болей. Почему не может случиться то же самое с выделениями, порождающими почечные камни? Но есть ли на свете что-либо приятнее внезапного облегчения, когда после невыносимых болей камень наконец выходит, и ко мне с быстротой молнии свободно и полностью возвращается сладостный свет здоровья, как это бывает после внезапных и наиболее мучительных приступов. Разве перенесённые страдания хоть в чём-то перевешивают блаженство столь быстрого улучшения? Насколько сладостней для меня здоровье после болезни, только что миновавшей, ещё совсем близкой, так что я могу противопоставить их друг другу в самом ярком их проявлении. когда они словно красуются друг перед другом, соперничают и борются. Вслед за стоиками, которые говорят, что и у пороков есть своя польза, они придают цену добродетелям и как бы поддерживают их. Мы можем с еще большим основанием и гораздо менее дерзновенно утверждать, что природа даровала нам боль в помощь и славу наслаждению и истоме. Когда с Сократа были сняты оковы, и он ощутил приятный зуд там, где тяжесть их раздражала кожу его ног, он порадовался, что имеет возможность испытать, как тесно связаны страдания и удовольствия, как неизбежна эта их взаимная связь, при которой они следуют друг за другом и порождают друг друга. И он воскликнул, что доброму Эзопу следовало бы извлечь из этого наблюдения подходящий сюжет для басни. Об этом передёт Платон в Федоне, страница 3. На мой взгляд, в других болезнях самое худшее то, что они менее тяжелы по своим проявлениям, чем по своему исходу. Целый год ты не можешь поправиться, охваченный слабостью и страхом. На путях к выздоровлению столько случайностей, и оно может происходить лишь так постепенно, что никак его не завершить. Прежде чем тебе позволят снять головную повязку, а затем ермолку, прежде чем тебе дадут снова подышать свежим воздухом, выпить вина, переспать с женой, поесть дыни, редко-редко, если на тебя не напустится какая-нибудь новая хворь. У моей же то преимущество, что проходит она начисто, тогда как другие оставляют в нашем теле какой-то след, какой-то изъян, из-за чего оно становится подверженным ещё иным болезням, которые всё время словно помогают друг другу. Мы можем извинить те недуги, что довольствуются своей властью над нами, не распространяются и не приводят за собой свою свиту. но по-настоящему любезны и милостивы те, что посетив нас, принесли нам и некую пользу. Заболев каменной болезнью, я, как мне кажется, стал гораздо реже подвергаться всякой другой хвори. Так с тех пор меня никогда не лихорадит. Думается мне, что частые сильные рвоты, которыми я страдаю, очищают мои внутренности. А с другой стороны, отвращение к пище и необычное воздержание содействует перевариванию вредоносных соков, и сама природа выводит вместе с этими камнями всё лишнее и пагубное. Пусть не говорят мне, что плата за подобное врачевание непомерно велика. А что сказать обо всех этих зловонных зельях, прижиганиях, разрезах, патогенных средствах, заволоках, диетах, и других способах лечения, часто доводящих нас до смерти из-за того, что мы не можем вынести тягот и мучений, которых они нам стоят. Таким образом, когда я мучаюсь болями, то считаю их своего рода лекарством. Когда же они меня отпускают, то полагаю, что излечён раз и навсегда. Вот ещё одно особое преимущество моего недуга. Он делает своё дело, И в общем, не препятствует мне делать моё, вмешиваясь в него лишь постольку, поскольку у меня не хватает мужества терпеть. В самый острый его период я 10 часов провёл верхом на коне. Надо только терпеливо переносить боль. Никакого другого режима не требуется. Играйте, обедайте, бегайте, делайте и то, и это, если можете. Разгул вам скорее пойдёт на пользу, чем повредит. то же самое можно посоветовать сифилитику, подагрику, больному грыжи. С другими болезнями приходится считаться больше. Они гораздо сильнее стесняют наши действия, нарушают наш привычный распорядок, и из-за них нам приходится менять весь образ жизни. Моя же болезнь только щиплет кожу, не влияя ни на разум, ни на волю, не отнимая у больного ни языка, ни ног, ни рук. и скорее возбуждая его, чем погружая в оцепенение. Душу человека потрясает лихорадочный жар, извергает в беспамятство подучие, разрывает острой мигрень и наконец сокрушает другие болезни, поражающие всё наше тело или самые благородные его члены. А здесь душа остаётся незатронутой. Если и плохо, то по её же вине, Она сама себя предаёт, сама себя развенчивает, сама себя лишает мужества. Только глупцы способны поверить, что твёрдое и плотное вещество, образующееся у нас в почках, может раствориться от лекарств. Поэтому, как только оно сдвинулось с места, надо обеспечить ему проход. Да впрочем, оно и само это сделает. Отмечаю еще одно преимущество. При этой болезни нам ни о чем гадать не приходится. Мы свободны от волнения, в которое повергают нас прочие недуги из-за неясности причин, обстоятельств и течения. А волнение – это мучительно. Нам ни к чему советы и толкования врачей. По собственным ощущениям узнаем мы, что это и где. Убедительны или нет эти мои доводы – подобные тем, которыми пользовался Цицерон, говоря о болезни старости. Но ими я пытаюсь успокоить и развлечь своё воображение, пролить бальзам на его раны. Цицерон о старости. Если завтра они сильнее воспалятся, постараемся найти новые уловки. Да будет так. С тех пор, как я всё это написал, У меня стало снова при малейшем движении выступать из мочевого канала кровь. И несмотря на это, я продолжаю двигаться, как всегда, и с юношеским пылом и дерзостью скачу верхом за своими охотничьими псами. Я нахожу, что отлично справляюсь с этой крупной неприятностью, которая стоит мне лишь тупой боли и жжения в этой части тела. Наверное, крупный камень терзает и разрывает ткани моих почек. от чего понемногу смочхой и кровью вытекает из меня жизнь как ненужные даже вредные нечистоты и я испытываю при этом нечто вроде приятного чувства есть ли у меня ощущение какого-то конца во всяком случае не ждите что я стану щупать себе пульс и изучать свою мочу для того чтобы получить какое-нибудь неприятное предсказание я уж успею почуять беду и не предваряя ее страхом. Кто боится страданий, тот страдает уже от своей боязни. Добавлю, что неуверенность и невежество тех, что притязают на истолкование законов природы и ее внутренних сил, а также их частые ошибки в прогнозах, должны убедить нас, сколько у природы неизвестных нам возможностей. И в том, что она нам сулит, и в том, чем она нам угрожает, многа тёмного, неясного, противоречивого. Ни в каких случайностях и событиях нашей жизни, кроме старости, несомненного признака надвигающейся кончины, не могу я усмотреть никаких знаков, по которым мы смогли бы строить догадки о своём будущем. О себе самом я могу судить лишь по своему непосредственному чувству, а не по догадкам. Но к чему это? Раз я не призываю на помощь ничего, кроме терпеливого ожидания. Хотите знать, что я на этом выигрываю? Посмотрите на тех, кто поступает иначе, ставя себя в зависимость от стольких разнообразных советов и уговоров. Как часто заболевают они в воображении, когда тело ещё здорово. Нередко я хорошо себя чувствую после опасного приступа, болезни. С удовольствием расписывал врачам его симптомы, якобы начавшие у меня появляться. Я совершенно безмятежно выслушивал их ужасные заключения, ещё больше благодарил Бога за его милосердие, ещё глубже постигал всю суетность врачебного искусства. Деятельность и бдительность вот качества, которые больше всего необходимо воспитывать в молодёжи. Жизнь наша в сплошном движении. Мне расшевелиться трудно, и я всё делаю с опозданием. И встаю, и ложусь, и принимаю пищу. 7 часов для меня раннее утро. И там, где я распоряжаюсь, я не обедаю раньше 11, а ужинаю всегда после 6 вечера. Прежде я усматривал причину донимавших меня лихорадок и других недугов, в оцеплявелом и дурманном состоянии, в котором находился после долгого сна, и всегда раскаивался, что сплю по утрам. Злоупотребление сном Платон считает более пагубным, чем злоупотребление вином. Платон, Законы, глава 7, страницы 13-14. Я люблю спать на твёрдом ложе, и один, даже без своей жены, по королевски и под плотным одеялом. Я не позволю согревать мне постель. Но с тех пор, как я стал стар, мне по мере необходимости кладут лишние простыни на ноги и на живот. Великого Сципиона попрекали за то, что он любил долго спать, но, по-моему, лишь потому, что людям было досадно, как это в нём самом нечего осудить. В моём жизненном обиходе важнее всего для меня, пожалуй, постель. но и тут я, как всякий другой человек, без труда приспосабливаюсь к обстоятельствам. Много времени уделял я сну в течение всей моей жизни, да и теперь в пожилом возрасте сплю 8-10 часов подряд. Однако я с пользой для себя преодолеваю эту склонность к лени и чувствую себя лучше. Сперва, правда, испытываешь неприятные ощущения, но через три дня привыкаешь. Я не знаю человека, который довольствовался бы меньшим в случае необходимости, который бы так много двигался и для которого физический труд был бы менее тяжёл. Тело моё может выдерживать и тяжкие усилия, если они не порывистые и не внезапны. Я избегаю слишком резких телесных упражнений, вызывающих пот. Мои члены устают ещё до того, как успеют разогреться. Я могу целый день оставаться на ногах и с удовольствием гуляю, но по мастовой я ещё с детских лет предпочитал ездить верхом. Идя пешком, я всегда оказываюсь вымозанным в грязи. Вдобавок люди невысокого роста на улицах постоянно пинают и толкают, так как они малозаметны. Отдыхать я любил лёжа или сидя, но так, чтобы ноги были выше сиденья. Нет занятия более привлекательного, чем военное дело. Благородно оно и в своём внешнем проявлении, ибо самое мощное, самоотверженное и блистательное добродетель отвага. И в основе своей не существует дела более правого и более важного для всех, чем защита родины и охрана её величия. Есть нечто веселящее сердце в обществе стольких молодых, деятельных, благородных людей в том, что трагическое зрелище становится привычным, в свободные и безыскусные беседы, в суровой простоте образа жизни и отношений между людьми, в пёстром разнообразии того, что приходится делать, в порождающих отвагу звуках военной музыки, возбуждающие действия и на слух, и на душу. В чести, связанной с воинской долей, и даже в жестоких тяготах этой доли, которую Платон ценит так мало, что в своем государстве делает ее доступной даже женщинам и детям. Добровольно становясь солдатом, возлагаешь на себя те или иные задачи, подвергаешься тем или иным опасностям, смотря по тому, насколько все это, на твой взгляд, доблестно и значительно. и с полным основанием жертвуешь даже своей жизнью. Прекрасно, по-моему, умереть, сражаясь. Вергилий Энаиды, глава 2, стих 317. Страшиться опасности, которым подвергается на войне столько людей, не отваживаться на то, на что отваживаются сердца столь различные, значит, проявлять крайнее неизменнейшее малодушие. Все товариществе с другими и дети проявляют мужество. Если ты превзойдён кем-то в знаниях, изяществе, силе, удачливости, можно ссылаться и на причины, от тебя не зависящие. Но если ты уступаешь себе подобным в твёрдости духа, то никого кроме себя обвинять не можешь. Смерть более отвратительна, медленна и тягостна в постели, чем на поле битвы. Лихорадочные состояния или всевозможные катары так же мучительны, как рана от аркебузного выстрела. Тот, кто способен стойко переносить злоключения нашего повседневного существования, не имеет нужды усиливать своё мужество, берясь за оружие. Жить, мой Луцилий, значит бороться. Синека, письмо 96-е. Не помню, чтобы у меня когда-либо была чесотка. Чесаться — одно из самых приятных и доступных удовольствий, какие даровала нам природа. Но за удовольствием этим слишком уж быстро следует искупление. Занятию этому я предаюсь главным образом, когда временами у меня это бывает, ощущая зуд в ушах. Природа наделила меня всеми пятью чувствами без малейшего ущерба и почти в совершенстве. Желудок у меня достаточно хороший, голова ясная. И так бывает почти всегда, даже когда я болен, дышу я легко. Прошло уже 6 лет с тех пор, как я достиг пятидесятилетнего возраста, который многие народы и не без основания считали пределом жизни, не допуская даже чтобы кто-либо его переступал. У меня и теперь бывает вполне хорошее самочувствие. Правда, оно продолжается недолго, но тогда мне бывает настолько хорошо, что я вспоминаю о здоровье и беззаботности моей юности. О силе и бодрости я не говорю. Нет никаких причин, чтобы они оставались при мне в моём возрасте. Это тело не может больше переносить пребывание под открытым небом или терпеть ливни. Горации Оды. Глава 3, страница 10, стихи 19-20. Лицо и глаза сразу выдают мой возраст и самочувствие. Именно в них с самого начала отражается каждая перемена в моём состоянии, и даже гораздо более резко, чем она ощущается мною на деле. Частенько мои друзья начинают выражать свою жалость ко мне до того, как я сам пойму, в чём дело. Глядясь в зеркало, я не тревожусь, так как и в молодости мне не раз случалось иметь плохой вид и цвет лица, которые могли внушить опасение. Но ничего худого при этом не случилось. Врачи, не находившие в моём внутреннем состоянии ничего, что соответствовало бы внешним изменениям, приписывали их душевным треволнениям или какой-либо тайной страсти, подтачивающей меня изнутри. Но они ошибались. Если бы тело можно было управлять так же, как, на мой взгляд, управляют своими чувствами и мыслями, нам было бы куда легче жить. В то время в моей душе не только не было смятения, но напротив, она полна была мира и веселья, как это ей вообще свойственно, наполовину от природы, наполовину по сознательному намерению. Береги моей больной души не подтачивает здоровье моего тела, а видей скорбные песни. Глава 3, страница 8, стих 25. Я убежден, что эта сила души неоднократно поднимала и слабеющее тело. Оно у меня часто в упадке. Она же, если и не весела, то во всяком случае полна ясности и покоя. В течение 4-5 месяцев болел я 4-дневной лихорадкой. совершенно исказивший мой внешний облик, дух же оставался не только спокойным, но даже радостным. Если я не ощущаю никаких болей, то слабость и истома не порождают во мне уныния. Существует множество телесных страданий, их и называть-то страшно, но я опасаюсь их меньше, чем бесчисленных страстей и тревоглений души, которые я вижу вокруг себя. Я мирюсь с тем, что мне уже не бегать, с меня довольны того, что я влочусь и не стану жаловаться на естественный упадок своих тересных сил. Кто удивится, увидев в Альпах забастова Ювенал, глава 13, страница 162. Альпийские жители часто страдают так называемым эндемическим зобом. считает, что это заболевание вызывается недостаточным количеством йода в питьевой воде. Мне жалею я и о том, что проживу не столь долгой и мощной жизнью, как дуб. Нет у меня причин для жалоб и на своё воображение. В жизни я редко тревожился мыслями, способными лишить меня сна, разве что они связаны были с желанием, которое заставляло меня бодрствовать, не омрачая души. Я редко вижу сны. и большей частью то бывают фантастические образы и химеры, обычно порождаемые мыслями приятными и скорее смешными, чем грустными. По-моему, верно, что в снах хорошо проявляются наши склонности, но чтобы соединить в одно разрозненные сонные грезы и истолковать их, требуется особое искусство. Неудивительно, что в сновидениях перед людьми проходит обувь, всё то, чем они занимаются в жизни, о чём они думают и заботятся, и что видят и делают, и замысляют, пока бодрствуют. Стихи из трагедии Аттика, процитированные Цицероном в его трактате о гадании. Глава 1, страница 22. Платон идёт ещё дальше. Он полагает, что разум наш должен извлекать из снов предвещание будущего. Платон, Тимей, страница 32-я. Мне на этот счет нечего сказать. Могу лишь напомнить удивительные примеры, приводимые Сократом, Ксенофонтом, Аристотелем. Людьми, чье свидетельство безукоризненно. Эти свидетельства приводятся Цицероном о гадании. Глава 1, страница 25-я. История говорит, что Атланты никогда не видят снов, Они же не едят ничего, что претерпело смерть. Могу добавить, что возможно по этой причине они не ведомы сновидений. Источник Монтеня Герадот. Глава 4, страница 184. Атланты легендарный народ, живший по мнению античных историков на севере Африки в горах Атласа. По Деодору Сицилийскому Атланты достигали высокого уровня цивилизации, но были побеждены и истреблены другим легендарным народом троглодитами. Ибо Пифагор советовал принимать определенную пищу для того, чтобы видеть те или иные сны. А совет их Пифагора по этому поводу смотри Цицерон о гадании. Глава вторая, страница 58. У меня берёзы лёгкие. Они не выводят моё тело из состояния покоя и не заставляют меня говорить во сне. А в своё время мне приходилось видеть многих людей, которые из-за тревожных видений очень беспокойно спали. Философ Тион бродил во сне взад и вперёд, А слуга Перикла ходил даже по черепицам и гребню крыши. Об этом рассказывает Диоген Лаэр Цей, глава 9, страница 82. Сидя за столом, я не выбираю кусков, а беру первый попавшийся, который поближе, и редко меняю свои вкусы в пище. Чрезмерное обилие блюд и мисок на столе неприятно мне, как любая чрезмерность. Я легко довольствуюсь малыми количествами яст и решительно не согласен с мнением фаворина, что на перу нужно отнимать у человека блюдо, к которому он пристрастился, и подсовывать ему все время новое, и что жало, кто тужен, где гостей не подчуют гусками различных птиц, ибо лишь дрозд стоит того, чтобы съесть его целиком. Авл Гелий, глава 15, страница 8. Авлгелий говорит не о Фаворине, а о Фавонии. Монтэнь ошибочно приписывает Фаворину те осуждения, которые Фавоний по Авлугелию подвергал критике. «Я охотно ем солонину, но предпочитаю хлеб без соли, и в противоположность обычаю наших мест булочник поставляет к моему столу только такой хлеб». «Когда я был ребенком...» Взрослым приходилось всячески бороться с моим нежеланием есть именно то, что дети обычно любят: сласти, варенье, пирожные. Мой воспитатель старался отучить меня от этого отвращения к тонким мясствам, как от своего рода утончённости. Но и это есть изысканность вкуса, в чём бы она ни проявлялась. Тот, кто борется с особенным упорным пристрастием ребёнка к чёрному хлебу, салу, чесноку, лишает его лакомства. Есть люди, которые хотят прослыть простыми и неприхотливыми, вздыхая о говядине и свином окороке, когда им подают куропаток. Пусть стараются, они-то и есть самые прихотливые. У них вкус настолько изнежен, что им уже не хочется того, что они могут иметь когда угодно. Это забавы, присытившиеся богатством роскоши. Сенека, письмо 18-е. Сущность этого порока в том и состоит, чтобы отказываться от изысканной пищи, потому что она есть у кого-то другого, чтобы придумывать для своего стола нечто необычайное. Если ты побрезгаешь пообедать овощами, поданными в простой миске. Гораций, послание, глава 1, страница 2, стих 2. Мантэй приспособил стих Горация к своему контексту. Тут, правда, имеется та особенность, что лучше уж баловать себя вещами, которые легко достать. Но любое баловство порок. Я в своё время считал изнеженным одного из моих родственников, который служа на наших галерах, разучился пользоваться обычными постелями и раздеваться для сна. Если бы у меня были сыновья, я пожелал бы для них своей собственной доли. Добрый отец, которого дал мне Бог и который от меня не получил ничего, кроме благодарности за свою доброту, но правда, великой благодарности. Почти от колыбели послал меня в одну из принадлежавших ему деревушек и держал меня там, пока мне нужна была кормилица, и даже ещё дольше, приучая меня к самому простому и бедному образу жизни. Довольствующиеся немногим, желудок освобождает от очень многого. Сенека, письмо 123. Не берите на себя самих, а тем более не поручайте жёнам заботу о питании своих детей. Пусть они растут так, придётся, подчиняясь общему для всех естественному закону. Пусть они приучаются и привыкают к воздержанию и простоте. Пусть они лучше идут от суровой жизни к лёгкой, чем обратно. Отец мой преследовал ещё и другую цель. Он хотел, чтобы я узнал народ, познакомился с сущностью простых людей, нуждающихся в нашей поддержке. И полагал, что мне лучше глядеть туда, откуда ко мне протягивают руки, чем туда, где мне поворачивают спину. По той же причине Он избрал в качестве моих восприемников у купели, людей самого скромного звания, чтобы между ними и мною возникли тесные отношения и привязанность. В надеждах своих он не обманулся. Я люблю дружить с маленькими людьми, как потому, что в этом есть нравственная заслуга, так и по природной своей сострадательности, во многом руководящей мною. В наших гражданских распрях Я склонен более резко осуждать партию победоносную и процветающую. И она сразу завоюет моё сочувствие, когда я увижу её несчастной и угнетённой. Как по сердцу мне душевное благородство Хилониды, дочери и супруги спартанских царей. Смотри, Плутарх, жизнеописание Агисса и Клиомена, страница 17. Когда во время разразившейся в их городе смуты Муж Хилониды Клеомброд одержал верх над её отцом Леонидом. Она показала себя хорошей дочерью и разделила участь отца в его беде и в изгнании, противостоя победителю. Но когда переменилось счастье, изменилась и её воля, и она мужественно приняла сторону своего супруга и сопровождала его повсюду, куда его бросала злая судьба. считая, видимо, что единственный для нее правильный выбор — быть с тем, кому она больше нужна и кто больше нуждается в ее сострадании. В натуре моей более свойственно следовать примеру фламинина, которому ближе были те, кто в нем нуждался, чем те, кто мог его облагодетельствовать, нежели примеру пира, унижавшегося перед сильными и надменного со слабыми. Смотри, Плутарх, Жизнеописание Фламинина. Жизнеописание Пира. Глава 1, страница 3. Я не люблю длительного застолья, и оно мне вредно, ибо я, видимо, с детства привык, не имея за столом иного занятия, есть всё время, пока длится трапеза. Однако у себя дома, где, впрочем, не засиживаются за трапезой, я люблю приходить к столу немного позже других, как это делал Август. Но я не подражаю ему в привычке выходить из-за стола раньше всех. Об этом сообщает Светоний, жизнеописание Августа, страница 74. Напротив, я люблю длительный отдых за столом после еды и рассказы сотрапезников. только бы мне самому не приходилось говорить. Ибо я устаю и плохо себя чувствую, если говорю на полный желудок. Хотя нахожу, что крики и споры перед едой очень полезны и приятны. Древние греки и римляне поступали правильнее, чем мы, посвящая, если их не отвлекало какое-нибудь другое чрезвычайное дело, принятию пищи главному событию повседневной жизни, много часов и даже добрую половину ночи. Они ели и пили не так быстро, как мы, привыкшие ко всём, что нами делается, мчаться словно на почтовых. Уделяли этому естественному удовольствию больше времени и предавались ему более утончённо, сопровождая его поучительной и приятной беседой. Те, кто обо мне заботится, легко могут не подавать мне пищи. которые считают для меня вредны. Ибо я никогда не желаю и не требую ничего такого, чего не вижу на столе. Но зато они даром теряли бы время, проповедуя мне воздержание от стоящих передо мной искушений. Так что, возымев намерение попоститься, я должен не выходить к общему столу, и мне надо подавать ровно столько, сколько в данном случае положено. и бои два я усядусь за стол, как сразу забуду о своём намерении. Когда я отдаю распоряжение, чтобы какое-нибудь блюдо было приготовлено по-другому, слуги мои уже знают, что я потерял к нему аппетит и не стану его есть в прежнем виде. Мясо, если оно покорящего сорта, я люблю недоваренное, а предпочтительное провяленное, и в некоторых случаях даже с лёгким душком не переношу лишь когда оно жёсткое что же касается всяких других свойств то здесь я не привередлив и меня легче удовлетворить чем любого из моих знакомых вопреки общему вкусу я даже рыбу нахожу иногда чрезмерно свежей и твёрдой дело не в моих зубах они у меня всегда были превосходные и даже возраст мой начинает угрожать им только сейчас С детства я приучился вытирать их салфеткой и по утрам, и перед едой, и после. Бог милостив к тем, у кого проявление жизни он отнимает постепенно. Это единственное преимущество старости. Тем менее, тяжкой и мучительной будет окончательная смерть. Она унесёт лишь пол или четверть человека. Вот у меня только что выпал зуб, без усилий, без боли. Ему пришёл естественный срок. И это частицы моего существа, и многие другие уже отмерли, даже наиболее деятельные, тем, что были самыми важными, когда я находился в расцвете сил. Так-то я постепенно истаиваю и исчезаю. Я опустился уже настолько низко, что было бы нелепо, если бы последнее падение ощутилось мною так, словно я упал с большой высоты. Надеюсь, что этого не будет». По правде говоря, при мысли о смерти главное мое утешение состоит в том, что явление это естественное, справедливое, и что если бы я требовал и чаял от судьбы какой бы то ни было милости в этом отношении, такая милость была бы чем-то незаконным. Люди воображают, что некогда род их обладал и более высоким ростом, и большим долголетием. Но салон, живший в те времена, считает крайним пределом существования 70 лет. Об этом сообщает Геродот, глава 1, страница 32. Я всегда безраздельно чтивший благодетельную умеренность древности и считавший самой совершенной меру золотую середину, могу ли я притязать на чрезмерную противоестественную старость? Всё, что противостоит естеству и течению вещей, может быть пагубным, но то, что ему соответствует всегда должно быть приятным. Всё, что делается согласно природе, должно считать хорошим. Цицерон о старости, страница 19. И Платон говорит в одном месте, что смерть от ран и болезней насильственна и мучительна. даже который нас приводит в старость наиболее лёгкое и даже восхитительное платон говорит об этом в тимее страница 38 ко всему в нашей жизни незаметно примешивается смерть закат начинается ещё до своего часа а вот близкий его освещает даже наше победное счастье вперёд у меня есть изображения мои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 Мы слишком много требуем от природы, надоедая ей так долго, что она вынуждена лишать нас своей поддержки, оставлять наши глаза, зубы, ноги и всё остальное на милость чуждых ей помощников, которых нам приходится умолять о помощи. Устав от наших домогательств, природа препоручает нам искусство. Я не очень большой любитель овощей и фруктов, за исключением дынь. Мой отец Терпеть не мог соусов. Я же люблю соусы всякого рода. Присъещеніе для меня тягостное, но я не могу сказать, чтобы какой-либо сорт мяса был мне вреден. Безразлично мне также, полная ли светит луна или ущербная, осень ли на дворе или весна. От времени до времени в нас рождаются случайные и бессознательные причуды. Так, например, редьку я сперва находил полезной для себя, потом вредной, теперь она снова приносит мне пользу. Во многом желудок мой меняет свои склонности. Появляется аппетит то к одному, то к другому. От белого вина я перешёл к ларету, потом опять вернулся от ларета к белому. Я охотник до рыбы и постные дни превращаю в скоромные. Праздником для меня становится посты. Я согласен с теми, кто считает, что рыба переваривается легче мяса. Признавшись, что в постные дни я ем мясо, добавлю, что вкус мой побуждает меня перемежать рыбные и мясные блюда. Резкое различие между ними для него приятно. С юных лет я порой нарочно лишал себя какой-либо трапезы, либо для того, чтобы с большей охоты поесть на следующий день, ибо в противоположности Пикуру, который посничал, чтобы отучить свой вкус от изобилия явств, об этом передает Синека, письмо 18-е, я это делал для того, чтобы потом с особенным удовольствием излишествовать, либо для того, чтобы сохранить для какого-нибудь дела телесные или умственные силы, ибо у меня присыщение весьма тягостно отражается и на том, и на другом. И мне особенно противно недостойное совокупление богини столь бодрой и весёлой с этим башком плохого пищеварения и отрыжки, раздувшимися от винных паров. То есть богини разума Афины и Диониса бога вина, либо ради излечения больного желудка либо из-за того, что у меня не было подходящего общества, ибо я согласен с тем же эпикуром, что важно не столько то, какую пищу ты вкушаешь, сколько то, с кем ты её вкушаешь. Ис источник Монтеня, Синека, письмо 19. Я добряю Хелоны, которая не захотел обещать, что придёт на пир к Периандру, пока ему не стало известно, кто будут другие сопрописники. Смотри, Плутарх, Пир семи мудрецов, страница 8. Приятное общество для меня самое вкусное блюдо и самый аппетитный соус. Я полагаю, что правильнее есть за раз меньше, но вкуснее и чаще принимать пищу. Однако я хочу удовлетворить при этом и свой аппетит, и голод. Мне не доставило бы никакого удовольствия поглощать унылую пищу. 3 или 4 раза в день насильно по предписанию врача. Кто может обещать мне, что охота к еде, которую я испытываю сегодня утром, вернётся ко мне и в час ужина? Нам старикам надо особенно стараться не упустить времени, когда нам вдруг захотелось покушать. Предоставим составителям календарей и врачам советы и предсказания. Самый ценный плод здоровья возможность получить удовольствие. Будем же пользоваться первым попавшимся удовольствием. Я избегаю упорно следовать одним и тем же правилам воздержания. Если вы хотите, чтобы привычка к тому или ином роду пищи пошла вам на пользу, не надо злоупотреблять ею. В противном случае ваша чувствительность, восприимчивость слабеет. И через каких-нибудь полгода желудок у вас до такой степени освоится с этой пищей, что достигнете вы лишь одного. Он уже не способен будет переваривать что-либо иное без вреда для себя. И летом, и зимой ноги у Ильяшки у меня одеты одинаково. На них натягиваются обыкновенные шёлковые чулки, чтобы не простуживаться. Я принуждён был потеплей закрывать голову, а также и живот из-за своих почечных колик. Болезни мои быстро применялись к этому. И обычные меры, которые я принимал, перестали их удовлетворять. В качестве головного убора я стал носить колпак на тёплой подкладке и поверх него ещё и шляпу. Стёганый камзол служит мне теперь только для осанки. Для тепла я должен подбивать его шкуркой зайца или пухом и перьями коршуна, а на голове постоянно носить ёрмолку. Продолжайте в том же духе, и вы далеко зайдёте. Я этого не сделаю и даже отказался бы от этого, с чего начал, если бы только мог решиться на это. Ну, а если с вами ещё что-нибудь приключится, принятые уже меры окажутся недостаточными. Вы к ним привыкли. Надо выдумать новые Так губит себя те, кто следует насильственно навязанному себе же режиму и суеверно держится за него. Им нужно идти тем же путём всё дальше и дальше, так что конца этому не видно. Для наших дел и удовольствий было бы гораздо удобнее поступать как древние: не обедать среди дня и тем прерывать его, а основательно принимать пищу под вечер, когда наступает время отдыха. Когда-то и я так делал. В отношении здоровья я на собственном опыте убедился, что напротив, следует обедать днём, так как пищеварение происходит лучше, когда человек бодрствует. Жажда на меня нападает редко, и когда я здоров, и когда я болен. В последнем случае у меня нередко сохнет во рту, но пить при этом не хочется. Обычно я пью только за едой и не в начале её. Для человека мало чем отличного от других, я пью не так уж мало. Летом, из-за хорошей трапезы, я держусь в границах установленных для себя Августом, который пил всего три раза в день. Об этом рассказывает Светоний в жизнеописании Августа, страница 77. Но не желая нарушить правила Демокрита, не советовавшего делать что-либо четыре раза, И быть это число несчастливое. Я в зависимости от потребности пью до пяти раз и осушаю около трёх стопок, так как люблю пить из небольших стаканов и притом до дна, хотя многие избегают этого, как чего-то не вполне пристойного. Это передаёт Плени старший. Естественная история, глава 28, страница 17. Впрочем, Плиний старший говорит о Диметрии, а о не Демокрите. Монтень позаимствовал свой пример у Эразма Роттердамского. Афоризмы, глава вторая, страница 3, который и допустил эту ошибку. Вино я разбавляю наполовину, иногда на треть, водой. У меня дома по старому предписанию нашего врача моему отцу и самому себе Вино моё разбавляют за 2-3 часа до того, как его надо подать. Говорят, что обычай разбавлять вино водой введён был Кранаем, царём Афинским. Об этом рассказывает Атеней, глава вторая, страница вторая. Кранай легендарный афинский царь. Хорошо это или нет вопрос. Как я убедился, для многих спорный. Я считаю более приличным и более здоровым, чтобы дети начинали пить вино лишь после того, как им минит 16-18 лет. Самый обычный распространенный образ жизни и есть самый прекрасный, и немец, разбавляющий вино водой, был бы мне так же неприятен, как француз, пьющий вино неразбавленным. Общая распространенность обычая превращает его в закон». Я не люблю спертого воздуха, и дым для меня просто смерть. Первое, что я привел в порядок у себя в доме, были камины и отхожие места в старых зданиях, постепенно приходящие в негодность и невыносимо отравляющие воздух. А к тяготам войны надо отнести и густую пыль, в которой мы целыми днями маршируем по жаре. Дышу я вообще свободно, легко. И простуды у меня большей частью проходят без осложнений в лёгких и без кашля. Не взгоды летнего времени мне более тягостны, чем зимнего. Помимо жары, от которой убелечься труднее, чем от холода, помимо возможных солнечных ударов, мучителен яркий свет, который глаза мои плохо переносят. Я, например, не мог бы обедать, сидян против ярко пылающего очага. Когда я еще много читал, то закрывал страницу кусками стекла, чтобы белизна бумаги не так резала мне глаза, и получал от этого облегчение. До сих пор я не употребляю очков, и зрение у меня сейчас не хуже, чем в былое время, и чем у любого здорового человека. Правда, на склоне дня читать мне становится труднее, но, впрочем, чтение всегда утомляло мне глаза, особенно ночью. Это, конечно, шаг назад, Однако и два заметны. Затем я отступлю ещё на один шаг, второй, затем на третий, с третьего на четвёртый. С такой постепенностью, что видно, буду уж совсем слеп, когда старческая слабость моего зрения сделается для меня ощутимой. Так искусно распускают парки пряжу нашей жизни. Я до сих пор не могу убедить себя, что становлюсь туговат на ухо. И вы увидите, что даже наполовину потеряв слух, я буду уверен, что это собеседники недостаточно громко говорят. Чтобы душа наша почувствовала, как она истекает из тела, ей надо дать очень резкий толчок. Шаг у меня быстрый и твёрдый. Я даже не знаю, чьё движение мне труднее задержать тело или мысли. Для того, чтобы я до конца со вниманием выслушал речь проповедника, он должен быть очень близким моим другом. Во время торжественных церемоний, когда каждый внимателен и сосредоточен, когда, как я замечал, даже глаза дам устремлены в одну точку, я не могу справиться с собой и не делать хоть каких-нибудь телодвижений, даже когда я сижу и не поседлив я. Прислужница философа Хрисипа говорила о своём господине, что у него только ноги хмелеют, и был у него была привычка шевелить ими в каком бы положении он ни находился. И она говорила это как раз когда вино, разгречившееся тропезника Хрисипа, на него самого совершенно не подействовало. Об этом рассказано у Диогена Лаэрция, глава 7, страница 183. Так и обо мне в детстве говорилось. что в ногах у меня бешенство, или что они налиты ртутью. И да ныне куда и как бы я ни поставил или не положил ноги, они у меня в непрерывном движении. Ем я с большой жадностью, что и неприлично, и вредно для здоровья, и отнимает часть удовольствия. Поспешность при еде у меня такая, что я нередко прикусываю себе язык и порою даже пальцы. Геоген, встретив однажды ребенка, который так ел, дал за это оплеуху его воспитателю. «Смотри, Плутарх, о том, что добродетель можно преподать, и ей можно научиться». Страница 2. «В Риме имелись люди, обучавшие пристойно жевать, как учат пристойно ходить». Источник Монтенни, Синека, письмо 15-е. Это моя привычка мешает мне принимать участие в беседе. И она является одним из приятнейших удовольствий застолья, если, конечно, речи ведутся не длинные и о вещах приятных. Наши удовольствия частенько испытывают друг другу зависть и вражду. Между ними происходит столкновение и распри. Алквиад, любивший хорошо покушать, не допускал за столом даже музыки, чтобы она не мешала приятной беседе. Объяснял он это по свидетельству Платона тем, что звать на перы певцов и музыкантов – обычай простонародья, не способного вести занимательные беседы и хорошо говорить. Этим угощать друг другу умеют только люди просвещенные. Источник Монтэня. Платон. Протагор. Страница 32.